Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Чердак был невысоким помещением, в центре которого стояла деревянная колонна, поддерживающая потолок как зонтик. Кровать, стоящая здесь, занимала практически все пространство, Простыни, которые последний раз стирались, наверное, лет сто назад, были покрыты плесенью и невыносимо воняли. Войдя в комнату, Циндзю зажал нос рукой. «Дай-ка подумать, куда же мне тебя усадить?» — мягко спросил он. Наблюдатель 001-й был немного выше Юхо, а потому ему пришлось склонить голову, чтобы не удариться ею о крышу чердака. «На кровать я могу завязать веревку у изголовья кровати. Да к тому же она довольно широкая, правда, немного коротковатая». Циндзю немного потряс кровать, чтобы убедиться в ее прочности. Повернувшись, он ехидно улыбнулся Юхо, на лице у которого явно читались всевозможные пожелания смерти. Если бы это выражение лица увидели Ювен или Старик Ю, Они бы уже бежали без оглядки. Однако 001 лишь ещё шире улыбнулся. Ну ладно, кровать и правда ужасно грязная. Да и сам чердак такой маленький. Что ты хочешь сделать? Юхо отвернулся и решил не обращать на надоедливого наблюдателя никакого внимания. Циндзю же и вовсе никуда не торопился, а потому решил выждать. Заметив это, Юхо наконец не выдержал. «Я надеюсь, что ты ляжешь на эту прекрасную чистую постель, обмотаешь веревку вокруг своего горла и отдашь мне другой конец веревки, чтобы я смог хорошенько его тянуть. Вот тогда здесь установится тишина. Можешь для меня это сделать?» Циндзю прищурился. На мгновение Юхо показалось, что он наконец-то задел 001-го заживое, Но тот вдруг рассмеялся. «Хе-хе-хе, нет, это я сделать не могу. Я таким не увлекаюсь». Чокнутый наблюдатель. Чокнутый наблюдатель оказался порядочным человеком и не уложил Юхо на грязную постель охотника А. В итоге Юхо уселся на пол. Его руки были сложены за спиной и привязаны к деревянному столбу, подпирающему крышу. Циндзю прошел мимо него к окну, и открыл его. А окошечко на чердаке было таким крошечным, что в него не смогла бы пролезть ворона. Однако даже этого хватило, чтобы морозный ветер слегка освежил воздух в комнате. Холодно? спросил Цинзю. Вопрос явно был дурацким. Юхо был в одной футболке. Как же он мог не замёрзнуть? Однако уж лучше холод, чем невыносимая вонь. Поэтому Юхо проигнорировал этот вопрос и спросил: "Я могу встать?" "Нет". Юхо холодно уставился на Циндю. Тот уселся за маленький деревянный столик. "У тебя такие длинные ноги, что ты можешь невозначай ударить меня, так что лучше тебе посидеть". "Ударить мать твою". Спустя пару очень раздражающих мгновений Юхо отвернулся от противного наблюдателя и больше не обращал на него внимания. Справа от него была стеклянная стена, сквозь которую он мог увидеть кое-что из того, что происходило на первом этаже. Так Юхо заметил, что остальные экзаменующиеся или же сидели, или же стояли с отсутствующим видом. Без Юхо они все казались потерянными. Они лишь мерили гостиную шагами, не зная, куда им податься и чего делать. Ювен схватил нож и отчаянно начал писать на стене всё, что только приходило ему в голову. Он решил написать все физические формулы, которые он знал. И неважно, что они вообще никак не были связаны с оптикой. Выудив из мозга всю информацию, которая там хранилась, Ювен взглянул на часы. оказалось, что прошло всего лишь 5 минут. Только когда приходит время применить знания, ты начинаешь сожалеть о том, что их у тебя недостаточно. Впервые за 18 лет Ювен на собственной шкуре испытал правоту этого утверждения. Что же ещё? Кто-нибудь из вас может добавить ещё что-нибудь? Обратился он к остальным. Юяо, а задача наставилась на него. Мы проходили физику и химию в школе, но в университете я изучала только гуманитарные науки. С тех пор прошло так много времени. Если бы ты не написал все эти формулы, я бы и не вспомнила о них. Ювен уставился на нее со взглядом потерянного щеночка. Сестрица, пожалуйста, постарайся вспомнить хоть что-нибудь еще. Что бы ни пришло тебе в голову, «Просто допиши это сюда!» К счастью, Ю Вэн внешне был похож на мать, а не на старика Ю. И хотя по красоте ему было далеко до да, Ю Хо, все же для своего возраста он считался очень привлекательным парнем. Видя его отчаянное выражение лица, у Ю Яо тут же проснулся материнский инстинкт. Немного поколебавшись, она все-таки решилась. «Я помню некоторые формулы», И диаграммы по теме преломления света. Правда, они самые элементарные, так что не смейся, когда я буду их рисовать. Не буду. А если кто-то решит над тобой смеяться, я его ударю. Правда, правда. Взяв нож, Юяо принялась рисовать обычную дугу и два преломляющихся луча. Ювэн подумал, что это и в самом деле самое элементарное. Вот только он об этом элементарном даже и не вспомнил. Кто-нибудь ещё? Ювенс с надеждой уставился на остальных. Две пожилых женщины, вряд ли они вообще знают хоть что-то из физики. Бандит и хилый мужичок смущённо отвернулись. Лысый был в отключке. Ах, был ещё и старик с двумя внуками, только похоже, что у старика была деменция, а его внуки были слишком маленькими. Иностранец Майк и двух слов не мог связать по-китайски, так что он бесполезен. Что касается старика Ю, он был профессионалом только в области алкоголя. В этот момент Ю Вэн понял то отчаяние, с которым столкнулся его брат. Да уж, помощи ждать неоткуда. Он отошел к камину и задумчиво уставился на огонь. 922-й, который как раз закончил заносить чемоданы, Тихонько подошел к нему. «Я советую тебе держаться от огня подальше, а то вдруг загоришься. Кто тогда будет отвечать на вопрос?» Ювен подумал, что уж лучше сгореть. Все равно, похоже, смерти не избежать. Он посмотрел на чердак. В комнате было темно, а потому невозможно было рассмотреть, что же там происходит. Он подумал о том, что там делает 001-й с его братом. Разочаруется ли Ю-Хо в нем еще больше, когда увидит, какой он беспомощный? «Осталось пять минут», — напомнил им 922-й. Уровень паники в комнате резко повысился. Гостиная в этой хижине была довольно крошечной. Мест, где можно было бы согреться, было не так уж и много, а мест, где можно было бы присесть, и того меньше. Конечно, возле стола стояли стулья, Но, учитывая условия задачи, никто не решался за них усесться. Осмотрев комнату, 922-й взял чемодан, подошел к диванчику и с трудом втиснулся рядом со 154-м. «Разве босс не на чердаке?» – спросил его 154-й. «Да». «Тогда чего ты приперся сюда с этим чемоданом? Ждешь, что он сам за ним придет?» «На этом чердаке собрались два страшных человека. Я не хочу туда подниматься!» «Ты бесполезен», — подумал про себя 154-й. «Ну чего ты закатываешь глаза?» — заметил выражение его лица 922-й. «Может, сам к ним сходишь?» «Я наблюдаю», — как ни в чем не бывало, — ответил 154-й. «А тебя об этом просили?» Тот, за кем нам нужно наблюдать, сейчас находится на чердаке. С ним босс справится сам. Больше двум наблюдателям было нечего друг другу сказать по этому поводу. В конце концов, 922-й не выдержал и тяжело вздохнул. «Я вот уже три года как наблюдатель. За все это время?» «Нет, не только за период наблюдения, но и за период, когда я сам был экзаменующимся». Я ещё ни разу не встречал никого настолько необузданного. Он ожидал, что 154-й тут же с ним согласится. Однако тот немного помолчал и покачал головой. Нет. Был один такой. Кто? 154-й молча указал пальцем на чердак. А ведь и правда, подумал 922-й. Как он мог забыть? Был еще один такой экзаменующийся, с которым было просто невозможно совладать. Позднее он стал наблюдателем 001. Насколько непокорным был тогда Циньдзю? Слухи утверждают, что он чуть не сломал всю систему. «Кстати, о нем», — заговорил 922-й. «Я уже давно хотел спросить босса о его предыдущих подвигах». но никак не наберусь смелости. «Ты шутишь? Не вздумай спрашивать!» «Но почему?» «Почему я не могу спросить?» «Я заметил, что каждый раз, как я упоминаю босса, ты тут же меня обрываешь на полусловие». «Я боюсь, что ты плохо кончишь», ответил ему 154-й. «Босс плохо помнит свое прошлое. Говорят, что тогда в системе произошел сбой, из-за чего она случайно ранила его и стерла часть его памяти. «В системе когда-то произошел сбой?» – удивленно спросил 922-й. «А почему я об этом никогда не слышал?» «Потому что тебя волнует только еда, а больше ты ничего не слышишь». «Разве ты не заметил, что босс вообще не упоминает о прошлом» Когда я стал наблюдателем, я чуть не умер, когда случайно спросил его об этом. После этого я решил его ни о чём не спрашивать. Советую и тебе поступать так же. На чердаке, единственной комнате, в которой не горел свет, был чердак. К счастью, приглушённый отсвет из гостиной снизу позволял рассмотреть тени предметов и людей. За окном всё так же валил снег, налипая целыми глыбами на стены хижины. Юхо продолжал наблюдать за событиями в гостиной. Могло показаться, что он молчит от безысходности, однако на его лице не было и следа тревоги. Иногда блеск лампы из гостиной отражался в его глазах или же от серёжки. Цинтю некоторое время молча наблюдал за ним, а затем неожиданно спросил: Мы раньше встречались? Спустя мгновение Юхо повернулся к нему. Его светло-коричневые глаза были холодны, как зимняя ночь. Нет. Если бы мы встречались, то выжил бы только один из нас. В хриплом голосе Юхо слышалась издёвка. Правда? Циндю призадумался. Это немного прискорбно, но похоже ты прав. Пока они обменивались этими любезными фразами, на лестнице послышались шаги, а затем раздался голос сто пятьдесят четвертого. «Босс, время почти вышло!» Позади него послышался приглушенный голос девятьсот двадцать второго. «Там все в порядке! Почему мне так страшно?» «Заткнись!» – прошипел ему сто пятьдесят четвертый. Затем он заглянул на чердак. «Босс, вы спускаетесь?» «Пришло время дать ответ». «И что они там ответят?» «Я видел, как тот маленький негодник чуть ли не роман написал на стене». «Да, это бесполезно. Самого 922-го еще не было видно, но зато было слышно». «Я, конечно, особо не вчитывался, но с беглого взгляда понятно, что они там понаписывали полный бред». Если их ответ заслужит хоть одного балла, я сам себе отрублю голову в качестве праздничного подарка. На одной из стен хижины висели старенькие часы. Каждый раз, когда минутная стрелка делала оборот, они слегка бренчали. Обычно на этот звук никто не обращал внимания, однако в этот момент бренчание было уж очень громким, что ещё хуже, Вслед за бранчанием за кукарекал мёртвый петух. Все три наблюдателя спустились вниз. Чтобы избежать нарушения правил, они развязали юхо только после того, как петух прокукарекал 9 раз и замолчал. Все присутствующие вели себя как маленькие птеньчики, которым вот-вот скрутят голову. Каждый из них забился в дальний угол, подальше от двери. Как будто бы это сможет спасти их от наказания. Почти каждый из экзаменуемых закрыл глаза в ожидании приговора. Так прошла минута. Система что? Зависла из-за большого количества слов, написанных на стене? Спросил 922-й. Как только он закончил говорить, на стене тут же произошли изменения. Так... Две какие-то формулы оказались обведены в красные круги. Ещё два красных круга и появились две цифры. 1 2 Увидев эти цифры, люди не знали, как им реагировать. Затем стена снова претерпела изменения. Все неправильные ответы исчезли, осталось только несколько правильных. Вслед за этим появились предложения, бонусы. Один из 13 присутствующих людей умер. 6 Дополнительные баллы. Все экзаменуемые живы. 2 Общее количество баллов за два раунда 11. Тишина, а затем раздался громкий крик Ювена. Чёрт! 11 баллов! Я думал, нам конец, а мы умудрились заработать 11 баллов. Брат! «Ты это видел? Я заработал балл!» Пока экзаменуемые радостно обнимались, ничего не понимающий 922-й уставился на 154-го. «Система сошла с ума! Они убили предмет вопроса и при этом заработали дополнительные баллы!» 154-й и сам был в шоке от происходящего. Он обернулся на Ю-Хо. Этот великий мастер, который последние 20 минут был связан, умудрился заработать 8 баллов всего лишь одним взмахом ноги. Юхо холодно посмотрел на обоих наблюдателей, а затем элегантно протянул руку. Давай сюда свою голову. Буду праздновать. Наверное, система и сама поняла, что у чудилы что-то не то, присудив экзаменуемым так много баллов. Поэтому спустя пару минут на стене появилось новое предложение. Разборчивость ответа – минус два. Итого, общее число баллов снизилось с одиннадцати до девяти. Ю Вэн, этот студент, который написал на стене чуть ли не всю книгу по физике, умудрился за несколько минут вознестись на небо и упасть на землю в общей сложности. Он заработал минус один балл. Поздравляем! В этой маленькой хижине, в которой, казалось, сошли с ума и система, и экзаменуемые, и наблюдатели, уже в который раз за последние несколько минут, на стене сменился текст. Вопрос. В хижине охотника на столе выставлено 12 столовых приборов. Их хватит для 12 гостей. Однако среди этих приборов таится секрет, и сокрыт он на святу. Человек, которому достанется столовый прибор с секретом, будет проклят. Станешь ли ты этим человеком? Требование: найдите этот столовый прибор, но не повредите его. Тестируемый предмет: оптика.